311 октябрь 1 Напрягаю обстоятельства для дальнейшего. Всякое беспокойство надо оставить. Указую быть вместе. беру на себя ответственность за ваше будущее. Великое спокойствие нужно для великого действия. Насыщаю спокойствием духа. Защитую встану на новых путях. Отмету препятствующих. Условия дам созвучной духу, мощь длани почуешь мою, и радостно будет на сердце. Все будет так, как хочет владыка и сердце, слиянное с ним.